Глава четвертая. Дверь открылась, и на пороге прихожей появилась девушка, которую Арди помнил еще юной девочкой. Их связывала дружба, на мгновение поддавшаяся еще звенящему в ушах чувству опасности, выраженному в отголосках выстрелов лязги железа и скрежете клыкастых волчьих пастей, запутавшиеся в собственных чувствах ощущения взросления, Заблудившись в вечерних ветрах на берегу ручья в Вергелии. Последний раз Арди мельком увидела Анну полгода назад, когда приезжал в пас. Их мимолетный немой разговор поставил точку в... В чем-то, наверное, он все же точку поставил. Сейчас, как и тогда, в тот зимний вечер, Арди не почувствовал ничего, кроме простой, весьма прозаичной радости от встречи с человеком, которого давно знал с которым его связывали радостные и печальные воспоминания. Воспоминания о времени, когда все было как-то проще, каким-то понятным и куда как более приземленным. Их волновали вечерние подработки, домашние задания, оценки в школе и то, как они украдкой смотрели друг на друга. За полгода Анна почти не изменилась, разве что срезала свои длинные ниже пояса волосы, доведя их до модной столичной прически, едва-едва дотягивающей до плеч. Она носила черные туфли на низком широком каблуке, коричневатую юбку, широкий пояс из свиной кожи и белую блузку, поверх которой легла темная плотная жилетка. И несмотря на приход лета, с синего озера порой задували прохладные ветра. Единственное изменение, которое обнаружил Арди во внешности златокудрой дочери крупнейшего фермера предгорной губернии — наличие кольца на пальце правой руки. А еще, что к ее ритму сердца точно так же, как и к ритму сердца Елены Промысловой, добавился еще один отзвук, пока едва-едва заметный, но уже отчетливо слышимый. Анна была беременна, может, лишь парой месяцев дольше, чем Елена, и Арди опять же не почувствовал того холодного, темного, неприятного укола, который по возвращении из Алькады постоянно чувствовал при виде того, как Келли обнимал его мать. Ардан не ревновал. Наоборот, он был рад за Анну. Анна и Арди встретились взглядами и улыбнулись друг другу, так как могут улыбнуться лишь люди, которые пережили вместе то, что пережили они. О, Ханна! всплеснул руками Шай, милая, рада тебя видеть, но, может быть, тебе стоило бы немного себя поберечь. Госпожа Брайан, чуть склонила голову Анна. — Дома категорически нечего делать, кроме как смотреть в стену. Анна еще раз мило улыбнулась и повернулась к незнакомому для себя человеку. — Прошу прощения, госпожа. — Арман, — представилась Тесс. — Тесс, Арман, я приехала с Арди. Девушки посмотрели друг на друга без каких-либо эмоций. Без теплоты или холода, без нервозности или скрытых чувств и обид. Арди понял это не по их лицам, а потому как спокойно и мерно бились их сердца, ни разу не оступившиеся в своем плавном ритме. И это несмотря на то, что и Тесса, и Анна, очевидно, заметили кольца на руках друг друга. — Анна Полских, — представилась Анна. Они обе обозначили книг и остались стоять молча. Немая пауза слишком затянулась, так что Арди, чувствуя, что ему все равно придется принять удар на себя, уже поднялся было с места, как в дверь зашел еще один человек. Человек, которого Арт ожидал увидеть в самую последнюю очередь. Вот уж кто за минувшее время изменился, так это он. Раздался в плечах, загрубел лицом и обзавелся относительно молодым шрамом, спускавшимся от правой мочки уха вплоть до подбородка. Прямо вдоль челюсти. Арди видел такие шрамы на фотографиях, которые показывал профессор Конвелл. Старший магистр объяснял на примере весьма красноречивых иллюстраций, что может произойти с инженером, если он пренебрежет правилами безопасности при установке ножей внутрь генератора. Если не закрепить прижимную гайку или недостаточно плотно вставить рукоять в техническое отверстие, то нож при вибрациях мог вылететь, а учитывая необходимость смотреть на стрелку измерительного прибора, траектория полета придется прямо в лицо инженеру, решившему не утруждать себя ношением специальной маски, тяжелой и душной. Один раз надев ее на себя, Арди тут же понял, почему данная травма являлась одной из самых распространенных у инженеров, обслуживающих генераторы. Видимо, Перси Кенбиш стал одним из тех, кто пополнил статистику. Тот самый Перси Кенбиш — рыжеволосый, умный, но задиристый мальчишка, а затем и юноша, прямиком из Завергейла. Он не любил первородных, их потомков, и в особенности Арда и Габара. Да, разумеется, на фоне великого князя и Алая Агрова задиристый Персия вместе с его подельниками и многочисленными братьями сейчас не выглядел такой же проблемой. Но еще несколько лет назад доставлял Ордану пусть и небольшой, но дискомфорт. И не только Орду. Невию с братом, Фаруху и Анне тоже перепадала. Анна даже какое-то время после того, как Ольга ее бывшая подруга предпочла компанию Перси весьма скверно, относилась к рыжеволосому однокласснику. Так что Арди никак не мог даже и предположить, что парное кольцо заможняя девушка разделит именно с ним, с Кенбишем. Заходя в прихожую, Перси стянул шляпу с головы и почтительным тоном произнес. «Госпожа Брайан...» После чего повернулся к Арду, и тот едва не поперхнулся. В глазах Перси, а еще в ритме его сердца читалась одна единственная эмоция — стыд. Стыд за то, что произошло во времена, когда в их головах, кроме ветра, мало что еще находилось. «Здравствуй, Ард!» «Здравствуй!» — несколько торопело ответил Арди. В кухне опять повисла тишина, и на этот раз куда более неловкая, чем в прошлой. Госпожа Брайан, на сей раз спасти ситуацию поспешила именно Анна. Пока мой муж будет возиться с вашим генератором, давайте заполним документы. У вас все еще активная страховка, но банк в последнее время требует от нашей конторы полного перечня документов по запросу о вызове сотрудника, иначе отказывается выполнять страховые запросы. Что-то связанное с новым законом, о... ой, простите, что так утомляю вас своей болтовней, не зная, что на меня нашло с украдкой и укоризненно взглянула на Арди. Тот только слегка пожал плечами. Он оказался слишком шокирован увиденным, так что на короткое время потерял контроль над своим взглядом ведьмы. — Конечно, дорогая, — шай сняла передник и положила на спинку стула. — Может, вы с перси задержитесь? Хоть пообедаем все вместе. Ах, вот почему шай готовила столько еды сразу. Анна посмотрела на... «Своего мужа, а тот, в свою очередь, на арде». «Если никто не будет против, то мы только с радостью», — странным тоном ответил Перси, будто с духом собирался перед тем, как прыгнуть с обрыва. Ну «Вот и славно», — кивнул Шаи. «Давай, Анна, документы». Ты милая, если мы тебя не очень утомим, то составишь нам компанию?» «Я уже так давно не проводила времени в компании других женщин» что, боюсь, нуждаюсь в здоровой порции сплетен и смешных историй. Тес, как и всегда, тепло улыбнулась и ответила. — С радостью, госпожа Брайан. Арди лишь молча хлопала ресницами, плохо понимая, что происходит. — Арт, а? — дернулся он, когда его позвал Перси. Тот заявился в легком летнем костюме из с хлопкой льна. В руках же держал деревянный ящик с инструментами и стареньким прибором для измерения давления. — Ты же учишься в Императорском магическом университете? — Да. Перси чуть тушой спросил. — Не хочешь подсобить мне с вашим генератором? Если, конечно, у тебя есть желание. Работа с бытовыми генераторами в девяти случаях из десяти не требовала каких-то выдающихся навыков, Поэтому научиться их обслуживать при должном старании и отсутствии интеллектуальной неуклюжести можно было даже меньше, чем за год. Так что Перси вряд ли требовалась помощь. Скорее он хотел поговорить наедине. «Да, хорошо», — согласился Ордан. Они с Тесс снова обменялись взглядами. Когда Орди ночью рассказывал невесте свою историю, в том числе и по собственной воле назвав свое истинное имя, Он лишь вскользь упомянул, что Иолай Агров не первый Задира, с кем он имел дело. Что же до Анны, то он назвал ее просто подругой детства. Они с уже не дети, и некоторые вещи понимали без слов, но тот факт, что они их понимали, не означал, что их надо было озвучивать. Некоторая информация являлась лишней просто потому, что озвучивать ее означало проявить неуважение к собеседнику. Арди поднялся с места, и они вместе с перси направились в сторону подвала. Кенберш шел впереди, изредка позвякивая разложенными в ящике инструментами. В основном, конечно, отвертками с разнообразными наконечниками, плоскогубцами, утконосами, молотком и гаечными ключами. Бытовые генераторы отличались особой простотой конструкции, иначе их массовое использование оказалось бы банально невозможным. Смысл предлагать простым обывателям приобрести нечто такое, от чего зависел их новый комфортный уровень жизни, но при этом при любой поломке требовалось бы потратить пузатую сумму эксов на замену или починку. Так что основные траты составляли замена кристаллов, долив колей топлива и смена масляных поддонов. Ну и само масло. В целом, чтобы поддерживать в работоспособном виде бытовой генератор на 20 красных лучей, чего как раз хватало на освещение, плиту, рефрижератор и насосы для отопления в трубах. Да, разумеется, в многоквартирных домах метрополии использовались куда более сложные и энергоемкие агрегаты, но и обслуживали их инженеры, обладающие совсем иными компетенциями, а порой и красной звездой. Перси, только оказавшись на бетонной лестнице, ведущей в темное помещение, тут же, не глядя, щелкнул выключателем. Видимо, спускался сюда уже не первый раз. Как-то Конвилл высказывал предположение, что за пределами столицы небольшие промышленные компании специально производят не самые надежные генераторы, чтобы люди чаще вызывали ремонтников. Зачем? Просто зная, что поломки неизбежны, граждане куда охотнее приобретут у производителя страховой контракт. И зачастую подобные контракты приносили производителям доход больше, нежели сама продажа генераторов. В просторном подвале у дальней стены стояли стеллажи, заполненные банками с засоленными продуктами. Несколько ледников с мясом, ящики с картошкой, еще не закончившиеся с прошлого сезона и несколько стеллажей с коренями и прочими корнеплодами, которые оказались достаточно неприхотливы, чтобы не испортиться в подземной прохладе. Рыбы здесь, учитывая географию Дель Паса, не хранили. Ее куда проще было приобрести в лавке, чем держать в подвале, постоянно сражаясь с не самым приятным запахом. А правой рукой располагались шкафы с инструментами и рабочий стол, на котором Келли оставил рубанок, стамеску и, судя по всему, заготовку для новой разделочной доски. По старой привычке жителей Эвергейла бывший шериф экономил на той домашней утвари, которую мог сделать самостоятельно. Генератор обнаружился там же справа. Металлическая коробка весом под полсотни килограмм, высотой по колено Арди с тремя циферблатами, показатель давления в камере сгорания, уровень масла и уровень топлива. К ней приходило несколько труб, где пряталась лейпроводка. Под нормальными углами те уходили в потолок, где исчезали внутри перекрытия. — Дом построен по новым правилам, так что разводка проходит по стенам и потолку, — зачем-то пояснил Перси. Он подошел к генератору и отработанным движением, поставив ящик на табуретку, достал массивную отвертку и начал отворачивать саморезы, на которых держалась крышка отсека с кристаллом. Очевидно, что помощи ему не требовалось. Но построили на совесть. Мы прозванивали проводку, когда устанавливали генератор. Тут и страховочной линии даже предохранитель стоит, представляешь? Целый предохранитель. Два, если быть точным, на каждом этаже свой. Арди чуть удивленно вздернул брови. Предохранитель от замыкания лей, которое могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Высвободившаяся лей при соприкосновении с материей могла изменить свойства той, например, обвалить кусок стены, превратив кирпич в песок или стекло, или поджечь, или заставить стать газом, что являлось самым опасным из перечня несчастных случаев. Материя, измененная ли, если процесс не являлся необратимым, со временем возвращалась в состояние покоя, восстанавливала изначальные свойства. Да, кирпич, превращенный в газ, обратно кирпичом не станет, но от кирпичной пылью или мелкой крошкой вполне. А человек, надышавшись, даже не заметит, а потом умрет от повреждения легких. Так что на рынке появились предохранители, разработанные, как нетрудно догадаться, компанией Бри и Мэн. Они работали по принципу свободных накопителей и утягивали высвободившуюся лей. Стоили едва ли не столько же, сколько сами генераторы. Кстати, Аверский из-за них получал свой процент, пусть и минимальный. Просто, как опять же нетрудно догадаться, в основе механизмов предохранителей находилось то же свойство, которое гранд-магистр запатентовал при создании своих испытательных площадок. Все это Арди вспоминал из лекций и литературы по звездной инженерии, просто чтобы чем-то заняться, пока Кенбиш шуровал инструментами. Он разжал скобы уловителя в которых находился раскрошившийся кристалл, после чего начал предельно аккуратно, предварительно надев массивную стальную маску, отворачивать гайки укреплений для ножей. Арди предусмотрительно стоял не позади старого знакомого, а сбоку. «Ты же знаешь, что моя семья приехала в Эвергейл из Дальпаса?» — неожиданно спросил Перси, убирая погнувшиеся ножи в специальную сумку. Поломка нераспространенная, но не то чтобы редкая. Интересно, что вторая канцелярия сделала с генератором паралакса, работавшим без ножей, чья увеличенная копия использовалась пауками для их устройства? — Знаю, Перси. Кенбиш хмыкнул и принялся подбирать запасные ножи из своего набора. Отца пригласили проложить проводку в новой шахте в Алькадием. Командировка на несколько лет затянувшаяся уже почти на десятилетия. Они, наверное, с родителями и старшим братом так и останутся там, а мы вот сюда вернулись. Я всегда хотел работать с железом, так что, когда узнал, что в конторе у брата Анны есть свободное место на подмастерье техника, сразу подал документы. Вот мне и повезло. Арди промолчал. Перси откровенничал с ним не из-за взгляда ведьма, а потому что сам того хотел. — В детстве все не любили первородных, Ард. Перси начал прилаживать новые ножи на место. «Это меня ни в коей степени не оправдывает, но так меня научили не любить вас и...» «Перси, слушай, не обижайся только, но у меня не так много времени с родными, и я не очень понимаю, что ты хочешь мне сказать». Кенбирж вздохнул, отложил инструменты, снял маску и уселся на пол, прислонившись спиной к генератору. «Я хочу извиниться». — Но я не хочу, чтобы ты подумал, что я делаю это только потому, что повзрослел, поумнел, и мне стало стыдно. Пока звучит, будто все именно так и есть. Губы Перси тронула печальная улыбка. Когда я закончил обучение, то мой первый вызов оказался именно сюда, дом 17 по улице Каменщиков. Анна тогда еще не начала работать в бухгалтерии контора, а я приехал и сразу почувствовал что-то неладное, а потом дверь открыл Келли. Он был удивлен, да и я тоже. «Вечный ангел только знает, кто удивился больше». Перси пригладил волосы и опустил взгляд в пол. «Я думал сразу уйти, но не ушел. Не хотел потерять работу, остался. Твоя матушка предложила мне чай, а я сказал что-то, не помню даже что, и пошел в подвал. Злой был, как голодный демон. Думал, вот как жизнь несправедлива. Я живу в съемной комнате в промышленной зоне». «Едва концы с концами свожу, а у, у вас...» Перси явно проглотил другое слово. «Слово, которым называл первородных в детстве. Вон как все. Мне это казалось таким несправедливым...» И я напортачил. Кенбиш провел пальцами по лицу. «Спорол меня знатно. Нож в шее застрял». Я вообще плохо помню, что произошло. Помню только, что твой брат меня держал. Эрд прижимал руки к шее и к ране, зажимал своей рубашкой и звал на помощь. Громко так. Громче, наверное, чем могут кричать люди. А еще помню... Эрси запустил руку в волосы и взъерошил те. Как Келли стоял на лестнице и просто молча на нас смотрел. Секунд пять, может, десять. Ты понимаешь? Он думал звать кого-то или позволить мне... Перси замолчал. Арди не был удивлен. Келли брайан человек насквозь пронизанный степными и горными ветрами. Для современного жителя метрополии он бы показался жестоким и неотесанным. Но таким его сделала предгорная губерния, в которой цивилизация соседствовала с дикостью. И ее обитатели жили на этой своеобразной границе, приобретая те качества, которые позволяли им выжить. Ардан нисколько не удивлялся тому, что бывший шериф не сразу бросился на помощь. И нисколько не удивлялся тому, что Эрти, которому тоже доставалось от Перси его прихлебателей, даже ни секунды не сомневался в том, что требовалось сделать. В больницу меня приезжал навестить братана, а она составила ему компанию. И так я узнал, что она тоже сюда переехала. Продолжал рассказ Перси. Учится в колледже на инженера. Представляешь. Первая женщина в государственном Дальпасском колледже, поступившая на спонсируемое короной место в незвездной инженерии. Да, Анна была умна и всегда отлично справлялась с цифрами. Мне, например, на спонсируемое место поступить не удалось. Ну вот, коплю уже год на то, чтобы оплатить платную учебу. Ссуду в банке брать боюсь, не хочу попасть в долговую яму, если что случится». Арди все это время молчал. Ему просто нечего было сказать. А потом Анна начала работать в бухгалтерии. Мы все больше времени проводили вместе, и как-то оно так все и сложилось, Арт. Перси снова взъерошил волосы, поднялся на ноги и посмотрел прямо в глаза собеседнику. Ты прости, что я столько, столько дерьма тебе наговорил и в лицо, и за спиной, и вил себя, как последний засранец, как какой-то... Последователи этих ублюдков-тавсеров. Ты извини. Вечная ангела. Перси отвернулся и взялся за инструменты. Стыдно, аж щеки горят, как у мальчишки. Думал, что как-то легче оно все будет. В плане все сказать. В голове прокручивал. Они снова замолчали. Вернее, замолчал Кенбиш, потому как Арди все так же не проронил ни слова. Он лишь слушал, как бешено стучит сердце Персии. И не потому, что тот врал. Нет, от своего мальчугана, ставшего молодым мужчиной, не пахло ложью. Скорее, нервозностью и действительно стыдом. Спящие духи. Келли, Перси Кенбиш, Лея Моример, Ильдар Налимов. Почему с людьми всегда так сложно? — Давно вы спросил Арди, сам не очень понимая, зачем. — Свадьба была четвертого дня месяца звезд. Ты знаешь, что она беременна? Герси резко обернулся и чуть вздернул брови от удивления. — Откуда ты знаешь? Мы еще пока никому не говорили. Только недавно у врача выяснили. Анна жаловалась на странные ощущения, то в жар-то в холод бросала, как при лихорадке. Слух мотобар. Арди указал пальцем на свое ухо. — Я слышу, как бьется сердце вашего ребенка. Кенбиш шумно сглотнул. — Слышишь? «Как бьется сердце!» — переспросил он, затем дернулся в сторону. — И мое тоже слышишь? — Разумеется. — Проклятие! — Прости, я просто... Ну, всегда слышишь? Ардам пожал плечами. — Это как шум городской суеты. Если прислушиваться, то слышишь отчетливо, а если не обращать внимания, то он сливается с другими звуками. — Понятно, — промычал Перси. — И снова молчание, лишь едва-едва разбавляемое звуками дома, скрипом стены половиц, легким воем ветра в дымоходной сети, а еще отзвуками разговоров на первом этаже. — Правда, что ты один из лучших студентов Большого? — снова внезапно спросил Перси и тут же пояснил. — Ирти несколько раз хвастался твоими успехами. — Эрти. Ардан ничуть не сомневался в том, что Эрти обязательно поделится данным фактом. Пусть младший брат и спас жизнь Перси, что явно заставило что-то щелкнуть в рыжей и неглупой голове Кенбиша, но это нисколько не отменяло тот факт, что Арт еще какое-то время будет отыгрываться. Почему Арт был так в этом уверен? Потому что в возрасте Арта он и сам, если бы не наставление лесных зверей, повел бы себя точно таким же образом. Смотря с какой стороны посмотреть, Перси, укончиво ответил Ардан. Ярси только улыбнулся. «Знаешь, как я тебе завидую. Учиться в Большом. Будущий имперский маг. Жизнь в столице. Проклятие арт. Я бы много отдал, чтобы тоже так жить. Да и, думаю, не я один». Ардан хотел было сказать, что, зная Перси все детали, то, скорее всего, пересмотрел свое мнение, но промолчал. Кенбиш, как и, собственно, Иолай, не задевали его чувств. Они воспринимались как две досадные назойливые неприятности, которые зачастую можно игнорировать и лишний раз не пересекаться. Анна, была и Ардин надеялся, оставалась его другом, а взрослой женщиной, способной сделать выбор. И выбор она сделала. Она и ее отец, который наверняка был несказанно рад отдать свою дочь за Кенбиша, а не Габара. Перси, ты же не дурак. Кенбиш поднял на него взгляд. «Ты знаешь, что я к тебе никогда не относился... никак...» Ардан не выбирал слова, потому что не видел в этом никакого смысла. «Меня нисколько не задевали твои слова. Мне было все равно. Так что тебе стыдно перед собой, а не передо мной. А значит, ты бы не стал мне все это выкладывать, учитывая, что ты уже извинил сам себя и даже нашел причину, по которой так себя вел». — И нет, я не умоляю того, в какой атмосфере ты был воспитан. Поверь, в метрополии есть и куда более ярые последователи тавсеров. Да и первородных, которые ненавидят людей за сам факт их человечности, тоже хоть отбавляй. И, как я уже сказал, у меня не так много времени. Поэтому, пожалуйста, переходи к делу. Перси вздохнул и сжал отвертку. — Анна, когда мы... когда... Она уже не была, — Хенбиш отвернулся в сторону и не договорил. Вместо этого он задал вопрос. Один единственный, ради которого они здесь и оказались. Это был ты? А значит, Перси ничего не знала. Анна мне ничего не рассказывает, но говорит, что это произошло по ее инициативе, но вдруг, вдруг кто-то взял ее силы, а она не сознается, понимаешь? Ардан почувствовал, как сильно бьется сердце Перси, чувствовал запах пота, выступившего на ладонях Кенбиша, видел, как дергаются зрачки. Эта мысль съедала Перси, съедала изнутри. Тот не врал, когда говорил, что завидовал Арду, а Анна обладала живым, ярким умом и женской мудростью, достаточной, чтобы понимать, что если она расскажет правду. Правда о том, что ее первым мужчиной стал Ордан, это толкнет Перси в пропасть. Не сразу, даже не за первые годы, но однажды. Судя по всему, Анна забеременела еще до их свадьбы. Может, и узнала тоже до свадьбы. И потому не могла ответить на этот вопрос, прежде чем ответ мог бы что-то изменить. Уже стало поздно. Поэтому Арди дал единственный возможный ответ. ответ который дал бы скасти. Я понятия не имею, чем именно ты говоришь, Перси. Ведь Перси действительно не дал никакой конкретики и мог подразумевать что угодно. Так что Арди не соврал. Просто сказал то, во что Кенбиш хотел поверить. Хотел поверить всем сердцем и душой. Именно потому выдохнул и немного успокоился. — Может быть, кто-то из тех, кто приезжал тогда на фестиваль когда ваш дом сгорел из за разбитой лампы из за разбитой лампы черный дом придумал настолько простую легенду с другой стороны насколько успел уяснить ардан самая простая легенда обычно работала лучше всего ты не держишь зла поднял взгляд кенбиш арди только пожал плечами перси честно мне все равно Ты был ребенком, которого научили ненавидеть первородных. Ты все правильно сказал. Тебя так научили. Меня тоже научили так, как научили. Я тоже успел уже столкнуться с некоторыми проблемами из-за этого. Так что, если ты хочешь получить от меня прощение, чтобы тебе легче жилось, да, пожалуйста, от всего сердца я тебя прощаю. Ерси какое-то время молча его разглядывал, после чего облегченно выдохнул. Спасибо. Арди, в очередной раз уже сбившись со счета, в который именно, пожал плечами. — Надо поскорее разобраться с генератором, поужинать с вами и вернуться к чертежам. Ардан прищурился к чертежам. — Спящие духи. Он надеялся, что услышит какой-то другой ответ. — Какой угодно, другой. Но ведь, если подумать, то погрузочный пункт с сотнями килограмм арталайн должен обладать сложной технической аппаратурой. — Да, меня с братом Анной послезавтра отправят в командировку. Здесь не очень далеко погрузочный пункт. Надо помочь армии с оборудованием. Заплатят очень хорошо. — И почему я тебе это рассказываю? — Вечный ангел. И все из-за того, что я переволновался. Перси насыпил маску и взялся за инструменты. — Ты, пожалуйста, не говори никому. Это закрытая информация. — Абград. — Ты что-то сказал, Арт? — Возможно.